Андрей Строганов. Крокодил содрогнулся. Вам пришел вызов от Айрикая. Принять? От кого? Айрикай, он же Махайрод. Желает с вами поговорить. Принять? На солнце можно было смотреть, не щурясь. У станции Монорель состояла девчушка лет шестнадцати и гладила черную с твари, тварь, похожую на помесь пантеры с огромной улиткой, и до гигантского кота с утюгом. Тварь перемещалась, вытаптывая траву единственной жесткой подошвой, туда-сюда, и в такт вертела башкой. Ей так нравились поглаживания, что тварь зажмурила шесть глаз, кругом расположившиеся на пушистой и ушатой, и усатой, вот ужасной голове. Крокодил остановился посмотреть на них, не удержался. Вы эмигрант?» – приветливо спросила его девчушка. «Да», – сказал крокодил, – «но я прошел пробу». И как не смешно была рисовка перед девочкой, почти ребенком, он гордо показал ей удостоверение на цепочке. «Я тоже прошла», – ответила она с не меньшей гордостью и вытащила из складок просторной булски похожее удостоверение. Тварь, похожая на помесь кота с утюгом, заволновалась, и ее почти перестали поглаживать. «Таких не бывает», — сказал крокодил, глядя на тварь. «Не бывает», — согласилась девушка. «Он искусственный, но живой». «Это твой?» «Брата. Я везу его к ветеринару». «В смысле Мурзика, а не брата. Брат занят». Крокодил несколько раз провернул в уме имя «Мурзик». Фонетически непривычно, странно, а по смыслу имя кота. Ни собаки, ни кролика. Мурзик. Он болен? В смысле Мурзик, а не брат. Нет, уже выздоравливает. Это плановый осмотр. Подкатил вагончик. Крокодил сел в него вслед за девочкой и животным. Мурзик тут же принялся выглаживать жестким брюхом траву на полу кабины. — Как у вас там? — вдруг спросила девочка. В том мире откуда ты приехал очень плохо да как сказать крокодил сразу потерял почву под ногами было бы хорошо ты бы не уехал ведь так уточнила девочка наверное а какие там люди как живут как работают как развлекаются по-разному крокодил сделав над собой усилия протянул руку и погладил мурзика Поразился, какая холодная у него шерсть на голове, а просить это и не оказывается. Он холодный, сказал, чтобы сменить тему. Как снег, согласилась девушка. Он же морзик. Не боишься превратиться в сосульку, пошутил крокодил. Ты однажды уснешь, а он залезет к тебе под бочок и. Я ничего не боюсь. Она была лишена чувства юмора, как, похоже, и страха. Вообще ничего. Раньше боялась не сдать пробу, она бесстрастно улыбнулась. «А теперь чего мне бояться?» В самом деле улыбка крокодила стала чуть более сладкой, чем ему хотелось бы. «Слушай, расскажи мне, как девчонки проходят пробу?» «А это!» — она поразовела не то от смущения, не то от удовольствия. «Это жутко трудно, труднее, чем у парней». «Живем в лесу, еду, сами добываем, кроссы бегаем, часами прямо с утра до вечера. Уже язык вываливается, а ты все равно бежишь». «Самое трудное — это кроссы?» «Нет», — она замялась. «Самое трудное — это власть над инстинктами, донорство еще». «Донорство?» — насторожился крокодил. «Андрей Строганов. Милое женское лицо, возникнув на стенке кабины, с мягким упреком воззрелось на него». Вы выбрали неверный маршрут, вам строят пересесть на административную ветку. Кабинка притормозила. Ух ты, девушка даже присела от восхищения. Ты, видно, большая шишка. Нет, я... А куда ты едешь? В этот малый административный центр. Правда? Ее щеки поразовели. Хотела бы я с тобой. Кабина остановилась. Поехали, быстро предложил крокодил. Нет, что ты? Мне к ветеринару, да меня и не пустят без приглашения. Девушка погрустнела. Но я была на орбите в прошлом месяце. Там есть экскурсионный модуль. Дверь поднялась, как показалось крокодилу, повелительным жестом изгоняя заблудившегося пассажира. А где это? Как малый административный центр? Спросила она устало. На орбите, девушка подышала на замерзшую ладонь. Ты разве не знаешь? «Привет, Андрей! Желаю здравствовать, консул!» Формула приветствия прозвучала без сарказма, или почти без сарказма. К моменту, когда перед ним появился Аира, малоузнаваемый, строгий, затянутый в черный блестящий комбинезон, крокодил настолько ошалел, что готов был обращаться, хоть ваше величество.